буквально по горячим следам, спустя каких-то полгода. Банковское начальство сделало над собой усилия и таки выделило энную сумму на безопасность своих кассиров. В торжественной обстановке, чуть ли не под фанфары, вручила ОФ конверт с деньгами. Закаленная в битвах с начальством ОФ тут же распечатала конверт, пересчитала деньги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 Банковское начальство какое-то время наблюдало, как выплакивалась скрипка без слов, без такта. Владимир Маяковский из стихотворения «Скрипка» и немножко нервно. А потом выставила ОФ за дверь, не забыв пульнуть вслед распечатанным конвертом. Расстояние от Петровки до Тверской разъяренное ОФ покрыло за рекордные пять минут. Ворвавшись в обменник,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 то в окошке ее уже поджидали три пары побелевших от бешенства глаз. — В следующий раз пеняйте на себя, ясно? — ласково предупредила группа быстрого реагирования. «Ясно — Ясно, — пискнули кассирши. Четвертый выезд группы быстрого реагирования случился аккурат в пересменку, когда добытчица Наташа...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 не станет терпеть столь возмутительную красоту в реалии своего обитания. Потом Настя в таком вызывающем виде, сверху ресницы, ниже вырез до пупа, а далее ноги-ноги-ноги, нырнула в очередной пожаловавший в гостиницу высокогорный тейп и вынырнула оттуда в сопровождении кавалера Джамбулата. «Женюсь!» — выдохнул Джамбулат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 Кому ему? Ему! Настя поддела ногтем полоску желюзи и показала нагорцующего в нетерпении обрека. Понаехавшую чуть кондрати не хватил. В голове молнии пронеслись скудные знания о быте и обычаях народов Северного Кавказа. И Шамиль, и кровная месть, вспомнила она, и попыталась упасть в обморок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 Выдохнула понаехавшая и предательски забегала глазами. На этом весь ее запас северокавказских слов иссяк. «Алейкум салам, оживился Джимбулат. «Как там?» «В горах...» <к disadvantaged> «Нормально. Не жалуемся». «Как мама?» «Боже мой, что я несу!» «Спасибо. Хорошо». «Вам наша девушка понравилась?»